Глава 5 Регина. В обязанностях п о м о щ н и ц ы гениального дракона з н а ч и л о с ь обязана содержать дом дракона в идеальном порядке и чистоте, обязана готовить изысканные блюда и напитки на завтрак, обед и ужин, а также перекусы, обязана стирать, шить и гладить, ухаживать за придомовой территорией, а также выкорчевывать сорняки из грядок с посадками важных для изобретателя растений, следить, чтобы дикие звери не подходили близко к его дому, приводить в порядок лабораторию изобретателя по его требованию, выполнять все его поручения, вдохновлять изобретателя на новые гениальные идеи. От последнего пункта я не выдержала и рассмеялась до слез. Это как они себе представляют вообще? Я что, Должна ему песни петь для вдохновения, или танцы восточного характера исполнять, или вообще на голове стоять. Хоть бы конкретизировали этот странный пунктик, а то гений запросит для своего вдохновения звездочку с неба. Я ее не достану, и мне потом скажут, что я не выполнила условия контракта. Записала себе в блокнот. Задать вопрос по поводу вдохновения. Что я должна делать, и можно ли этот пункт в принципе убрать? потом снова перечитала обязанности и покачала головой. Бред с и л й кобылы, самый настоящий. В голове тут же нарисовался образ. Стою я такая возле огромного дома, голова покрыта косынкой, одета я в платье золушки, а поверх платья фартук, затертый до дыр, но со множеством карманов. Из них торчат отвертки, Жидкость для мытья окон, тряпки, тяпки, швейная машинка, утюг, стиральный порошок. В общем, весь набор – идеальные домохозяйки. В одной руке у меня п о в а р ё ш к а а в другой – ружье. Нет, ружье надо поменять на меч. Вряд ли в мире драконов в ходу огнестрельное оружие. Ну да, меч лучше, чтобы диких зверей отпугивать. А еще лучше, чтобы у меня на шее висел свисток. Как подойдет медведь близко к дому? Я такая, как ниндзя. «Вихрем вылечу из дома, встану свирепая перед зверем, покажу ему восточный приемчик, крадущийся тигр, и как свистну в свисток, мечом замахнусь, п о в а р ё ш к о й тоже и...» Думаю, вы поняли, какой это бред. Но реально, как кадровая служба представляет себе все это? И еще есть один нюанс. Тут должность должна быть прописана совсем-совсем другая. Не помощница дракона... а многофункциональная домоправительница в доме дракона». Почесала лоб и задумалась. «Ну, в принципе, у меня папа шеф-повар, мама кондитер. Родители научили меня кулинарии. Когда-то они втайне надеялись, что я пойду по их стопам. Нет-нет, я люблю готовить, но не горю желанием посвятить кухне всю жизнь. А вот родители искренне любят свое дело. Но я не о том. Насчет готовки я могу сделать так». Наготовлю драконь ищу еды на несколько дней вперед. Например, котлет, который можно заморозить, потом достать и пожарить. К ним приготовить пюрешку или отварить макарон. И вот они, обед или ужин готовы. А еще есть пельмени, вареники и блины, фаршированные разной начинкой. Манты-шманты. В общем, тут не так уж и сложно. Потратить один раз время, а потом только периодически пополнять запасы. Супы и супы-пюре готовятся быстро. Десертов быстрых и вкусных тоже полно, спасибо маме. Салаты и закуски еще более просто, напитки. Ну, киселяна варю, огромную бадью или компот, и пусть пьет его пару недель. В общем, накормить дракона я смогу. Насчет изысканности... Ха! Все дело в сервировке блюд. Папа у меня в этом деле ас, и научил меня, как подать обыкновенные макароны так, чтобы у всех от их вида слюнки потекли. Пометила в блокноте. «Выписайте з кулинарной книги блюда для прожорливых мужчин». Мама мне надарила таких книг штук 20, т а к что... «Кстати, интересно, можно мне с собой в их мир взять некоторые вещи?» Перевернула лист контракта и принялась читать его дальше. А дальше было интересней. Пропустила я весь текст и сразу начала вчитываться в меленький шрифт, привлекший мое внимание, которым определенно написали нечто важное. Специально в самом низу. Ни империя драконов, ни императорская кадровая служба. Никто из мира драконов не несет никакой ответственности за случайную гибель помощницы-изобретателя либо за полученные ею у вечья или другой вред в период своей службы и действия контракта. Я ахнула. «Ну, нифига себе! Вот же морды наглющие!» Мне ни слова не сказали. Чтобы унять гнев и злость, я заказала себе еще чашку кофе и порцию пирожного. Продолжая пыхтеть от ярости, записала себе в блокнот уточнить про случайную гимель и прочее и добиться, чтобы эту сноску убрали из контракта. А потом вдруг задумалась. А что если со мной и правда что-то случится непредвиденное? Вдруг я погибну чисто случайно или конкретно по своей вине? «Как же тогда?» Закусила губу и записала новый вопрос. «Добиться дополнения в д о к у м е н т о страховании моей жизни и моего здоровья. В случае несчастья, пусть за меня компенсацию получат мои родители». За этот пункт решила биться. Без него контракт не подпишу. Вздохнула, потом снова скривилась, прочитав эту дурацкую сноску, и вернулась к изучению контракта, а именно к своим правам. Там говорилось следующее. «Я имею право на личное пространство, а именно на собственную комнату в доме дракона». «Ура! Это великолепно! А можно еще свою ванную?» Далее г о в о р и л а что я имею право на отдых. «Ну надо же! Всего один день в неделю». «Написала в блокноте. Добиться двух выходных в неделю». А вот следующий пункт поднял мне настроение. Я имела право взять с собой целых две сумки с нужными мне вещами. «Бинго!» «Это просто мега-суперновость!» «Во мне забурлил безумный энтузиазм, но я успокоила свою жажду деятельности и решила действовать по порядку. Во-первых, пересчитала все свои жалкие денежные остатки, мысленно п о с о к р у ш а л а что деньги утекают как вода, и позвонила маме. «Регина, здравствуй, моя солнышко!» Поприветствовала она меня. «Мам, привет! Крепко тебя и папу целую!» «У меня срочное дело, расскажу позже. Займешь мне денег?» Не л ю б и л я п р и л ю д и и предпочитала всегда сразу переходить к делу. Начальству э т о моя черта характера никогда не нравилась. Вечно они твердили, что клиентов надо подготовить, промариновать. Да вот сюрприз, клиентам, наоборот, нравилось, что я не трачу их время на реверансы и прочую чушь, а сразу беру быка за рога. Это у меня от папы, он такой же, хваткий». «А у тебя всё хорошо?» Тут же заволновалась родительница. «Мам, у меня всё великолепно. Но мне нужно кое-что купить, а я изрядно потратилась. Выручишь?» «Ну, конечно. Сейчас переведу тебе на карту. Сколько тебе нужно?» «Люблю своих родителей за ненавязчивость. Если я сказала, что у меня всё хорошо, значит, так и есть. Мама и папа не станут дотошно закидывать вопросами. Точно всё хорошо? Ты не обманываешь? Может, всё-таки всё плохо?» «Поделись с нами, мы же твои родители». Я назвала маме сумму, и она не стала даже спрашивать, «Куда мне нужно столько?» «Если я попросила, значит, нужно». М -м -м. «Жду твоего звонка и рассказа». «Чувствую, у тебя в жизни произошли или происходят перемены», сказала мама, и я словно увидела ее улыбку. Мамы все чувствуют. «Да, не стала вертеться я. Перемены действительно вот-вот произойдут». Вечером позвоню и расскажу. Потом позвонила в свой банк и попросила подготовить документы для увеличения лимита своего счета. Я обязана к звонку драконов быть готовой. Да, вы правильно все поняли. Я собираюсь принять приглашение. Я человек деловой и перспективный. Подумала и решила, что, будучи в новом мире, стану вести дневник. Запишу и зарисую все, что буду видеть, слышать. Все, что будет со мной происходить. А еще куплю парочку фотоаппаратов мгновенной печати и годовой запас кассет к нему. Не уверена, что когда я вернусь в свой мир, драконы оставят у меня в памяти воспоминания о пережитом у них. А так у меня будут дневник и снимки, подтверждающие мое пребывание у драконов. Вернусь и напишу фэнтези-книгу или несколько томов. Стану знаменитой писательницей Ко мне будет выстраиваться очередь Из кинорежиссеров для экранизации моих книг Как это случилось с известными британскими писателями Кстати, а быть может они тоже были в других мирах? Так, все Пора прочь философские мысли и мечты о будущем Сначала я должна пережить этот год А пока составляю список того, что я возьму с собой Первое Куплю два огромных походных рюкзака, в них должно вместиться многое. Регина. В банке я не только сделала свой счет резиновым. у п р а в л я ю щ и й банка, когда услышала, какая сумма поступит на мой счет, порекомендовала сделать его годовым вкладом. Почему бы и нет? Пусть проценты капают, делая меня богаче. А потом задумалась. Целый год вроде и не так много, но и немало. «Вдруг банк за это время потеряет лицензию или обанкротится?» Свои страхи озвучила управляющий банка, на что она поулыбалась, но приняла к сведению мои опасения и порекомендовала застраховать денежки, что я и сделала. Пусть небольшая сумма спишется с моего гонорара, как он придет, но зато я буду спокойна. В случае чего стану атаковать страховую компанию. Вдобавок я открыла еще и банковскую ячейку. Перед отбытием В другой мир оставлю здесь все свои документы и ключи от машины. Если через год не вернусь, то я ч е й к о сможет распорядиться моя мама, как, собственно, и расчетным счетом с деньгами. Это я попросила банк указать в новом договоре. Маму я предупредила, на что она немного недовольно помолчала, но потом согласилась и добавила, что очень ждет моих объяснений. Что ж, поговорю с драконами, а потом буду объясняться с родительницей». подписала документы и после банка сразу отправилась по магазинам. В специализированном магазине «Все для охоты и рыбалки» я нашла потрясающую сумку. Она была в разы круче любого походного рюкзака. Единственный минус – ее придется нести в руках. Нет колесиков. А называется сумочка «Монстра» и имеет расцветку «Милитари». У нее вместимость аж 150 литров и имеет множество внутренних и наружных карманов. Купила двух монстриков, и цена меня очень порадовала. Заглянула в блокнот и вспомнила, что мне придется заниматься не только уборкой и готовкой, но и ухаживать за садом или что там у дракона, огород, неважно. В общем, я отправилась в магазин «Сад и огород». Вы, может, сейчас будете смеяться, но вот откуда я знаю, чем они там обрабатывают свои земли? Судя по внешнему виду контракта, Мир у них не такой уж и продвинутый, как наш. Магией я не владею, поэтому придется делать все ручками. В общем, лучше я перестрахуюсь. А если мои всевозможные покупки не понадобятся, то раздарю их местным в качестве сувениров. Купила я защитные перчатки, ручной культиватор, мотыгу, секатор, складную пилу, набор цветовода-садовника и еще всякой мелочевки. Получила хорошую скидку — и попросила все это добро сложить и упаковать очень компактно. Не поверите. Но садовый инвентарь поместился в сумку монстра, и место в ней еще ого-го как осталось. Вздохнула, конечно, когда поняла, что не смогу, увы, взять с собой все-все, что я хочу. Но вот жалеть себе на косметические средства точно не стану. Следующим делом отправилась в магазин косметики. Там я оторвалась по полной. Как буду все утрамбовывать в своей сумке, пока не знаю. Но, как известно, женщина — существо всемогущее. Мы можем даже в миниатюрный клатч запихнуть телефон, ключи, помаду, пудреницу, расческу, квитанции по квартплате, конфетки, жвачку чулки, гаечный ключ. Так что сделаю все возможное, чтобы мои приобретения и не только влезли в сумки монстры. Ну а дальше был отдел для дома и кухни. Раз я буду готовить, то у меня должны быть привычные для меня приспособления. Купила мясорубку ручную. Не знаю я, вдруг там нет электричества. Еще к покупкам присоединилась многофункциональная терка. Всевозможные силиконовые формы для выпечки, мерный стакан и прочая мелочь. Кастрюли, ложки и поварешки я обошла стороной. Уж надеюсь, что у дракона есть посуда для приготовления. Если нет, буду трясти кадровую службу. «Кстати, нужно им задать вопрос. А кто, собственно, мой непосредственный начальник? Контракт вроде я заключаю с императорской кадровой службой, работать буду у изобретателя, то есть если он начнет что-то вытворять, то, по идее, эта самая служба должна меня защитить и принять меры». Пока не забыла. Быстро черканула себе этот вопрос. «Надеюсь, от обилия моих вопросов драконы не передумают», потому как я уже очень даже настроилась и вон как подготовилась переселиться на год в их мир. Потом я посетила отдел цифровой техники и купила, как я и хотела, фотоаппараты мгновенной печати и кассеты к нему. Цифровой фотоаппарат был бы лучше, но опять же, а если нет электричества? А так буду делать снимки... «Складывать втихаря от императорского надзора, тем более в контракте, не значится, что я не могу фиксировать свое пребывание у них, а если такого пункта нет, то значит, что можно». Потом зашла в книжный отдел и скупила там несколько десятков тетрадей, блокнотов, ручек, фломастеров, маркеров, л и н е й к закладок и прочую мелочевку. Что-то, мне кажется, канцелярия придется по вкусу драконам, Особенно вот эти смешные блокнотики с комичными мультяшными дракошками. Не удержалась и купила пару кулинарных толстенных книг и еще несколько сказок. Будут подарки. Кстати, подарки. А вдруг у меня будет встреча с императором? Не могу же я с пустыми руками явиться? Да и гению нужно тоже что-то подарить. Подарки делать я любила, но вот тут реально зависла и поняла. Не знаю, что им подарить. «Я хочу порадовать и удивить драконов, но чем?»